Глава 7. Божественный закон сна. Как важно хорошо высыпаться. Джозеф Мерфи очень много внимания в своих книгах уделяет сну и всему, что с ним связано. Ведь во сне мы контактируем с подсознанием так плотно и основательно, как никогда в другое время. Многие люди считают, что сон напрасно потраченное время. В самом деле, мы спим в общей сложности около трети всей своей жизни. И вот кто-то пытается экономить на сне, чтобы сделать больше полезного в своей жизни. Напрасно. Ученые доказали, что активность большинства жизненных процессов организма во время сна человека не прекращается, а некоторые системы даже наоборот во сне работают с большей активностью. Нам кажется, что во время сна мы не думаем, а значит, мозг тоже спит, но это не так. Мозг человека, так же как и все остальные органы, спать не умеет и работает сутки напролет. Из школьных уроков химии мы помним удивительную историю о таблице химических элементов, которую великий ученый Менделеев увидел во сне. Это ли не доказывает, что мозг вовсю трудится в то время, когда человек спит. Причём работа его направлена на поиски лучших решений, на гармонизацию нашего состояния и восстановление наших сил, на снятие стрессов и раскладывание по полочкам всей полученной за день информации. Вся эта работа происходит именно в подсознании. Оно, конечно же, тоже спит, когда мы спим, но оно работает. Более того, работает эффективнее, чем днем, так как в это время оно свободно от влияния сознания и работает нам во благо. Не зря же в народе говорят, что во сне лечатся все болезни и что утро вечера мудренее. Сон это божественный закон, и многие решения наших проблем приходят к нам именно когда мы сладко спим в своей постели. Джозеф Мерфи Сила вашего подсознания. Если мы лишим себя нормального сна, то очень скоро выдохнемся, истощимся физически и духовно, и не будем способны создать ничего хорошего ни для себя, ни для других. У нас не останется для этого ни сил, ни желания. Вместо того, чтобы жалеть время, потраченное на сон, лучше использовать его для еще большего своего блага. Для этого прежде всего надо уделять сну достаточно времени. Для каждого человека оно свое, но учтите, что спать менее 7-8 часов в сутки неправильно и чревато болезнями, стрессами, проблемами. Если хочется спать дольше, спите дольше. Если не выспались, постарайтесь отоспаться на следующую ночь, проспать не менее 10 часов. Помните, Во время сна вы духовно перезаряжаетесь, и адекватный сон необходим, чтобы в вашей жизни было место радости и бодрости. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Знайте, недостаток сна вызывает раздражительность, недовольство жизнью, утомляемость, подавленность, снижение памяти, душевное расстройство, частые и необоснованные перемены настроения. Ваш организм и ваш мозг не может выдерживать постоянную нехватку сна и дает сбой. Если сна вам не достает, нужно срочно что-то менять. Попробуйте добавить себе ежедневно хотя бы дополнительный час сна, в ущерб домашним делам, общению с семьёй, чтению, просмотру фильмов. Вы обязательно должны увеличить количество времени, отведенного на сон, иначе вам же будет хуже. Если перед вами стоит выбор, что сделать: посмотреть интересный фильм или увидеть интересные сны, сомнений быть не должно. Законы сладкого сна. Но не только количество сна важно для вас и вашего организма. Важно также и его качество. Сон должен быть сладким, глубоким, спокойным. Засыпать вы должны быстро и без усилий просыпаться с прекрасным настроением должны чувствовать себя отдохнувшим если ваш сон не таков вечером посвятите несколько минут простому упражнению которое поможет вам стряхнуть себя груз дневных забот избавиться от лишнего физического напряжения упражнение первое вечерний настрой на крепкий сон Упражнение выполняется вечером, но не непосредственно перед сном, а за несколько часов до него. Сядьте на пол или стул. Кресла, диваны и прочая удобная мебель не подходят. Положите руки на колени, спину выпрямите, голову немного запрокиньте. Дышите так, как дышите обычно. Начните замедлять дыхание. Так, чтобы на счёт 1 2 приходился вдох и на три-четыре выдох через полуоткрытые губы. Одновременно напрягите все мышцы тела максимально сильно до неприятных ощущений. Когда напряжение достигнет максимума, резко расслабьте все мышцы. Спину сгорбите, голову свесьте вперед, руки опустите. Чередуйте напряжение и расслабление в течение нескольких минут, пока не почувствуете приятную усталость. Следите, чтобы во время выполнения упражнения вас ничего не отвлекало. Постарайтесь в этот момент не думать о событиях дня, держите в голове приятный образ, лучше всего картину природы: летний луг, бегущий ручей, перистые облака на фоне заката и тому подобное. После выполнения упражнения не вставайте резко. Позвольте себе несколько минут пребывать в состоянии абсолютного покоя. Запомните это состояние. И обязательно следуйте рекомендациям, которые помогут вам наладить нормальный сон. Вечером за 2 часа до сна не пейте крепкого чая и кофе, а также газированных напитков. Лучше выпить немного теплого молока с медом или сливочным маслом. Ваш ужин должен состояться так же не позднее, чем за два часа до сна, а лучше часа за четыре. Не переедайте перед сном. Не ешьте жирного, жареного и острого. Не до отхода ко сну спальню следует проветрить, а лучше и вовсе оставить окно открытым на всю ночь. Свежий воздух будет только способствовать сну. Температура воздуха в спальне не должна быть выше 20 градусов. Если вы не слишком теплолюбивы, а одеяло у вас тёплое, температуру можно понизить до 18 градусов. Ни в коем случае не включайте в спальне телевизор. Вы рискуете заснуть с ним, тогда сон ваш точно не будет вам на пользу. Торшеры, браночники также лучше не включать. Спать правильнее в полной темноте, поэтому шторы следует затянуть. Вы можете давать задание подсознанию перед сном. Мы можем сделать так, чтобы подсознание более эффективно работало во сне. Хотите просыпаться утром с готовыми решениями на проблем, с возникшими в голове ответами на самые важные вопросы, а может, с гениальными прозрениями и озарениями, которые станут основой вашего успеха? Просто перед сном дайте своему подсознанию задание осуществить все это. Настройте его на поиски лучших решений, подсказок, как поступить, ответов на вопросы. Оно ведь выполняет все команды, если мы правильно командуем. Следующее упражнение поможет в этом. Упражнение второе. Задание подсознанию на ночь. Уделите внимание тому, в какой обстановке вы ложитесь спать. В комнате должно быть проветрено, тепло, но не жарко. Матрац предпочтительно использовать не очень мягкий. Можно включить негромкую приятную музыку. Лягте на спину, вытяните руки вдоль тела, закройте глаза. Ощутите свое тело, почувствуйте, где оно наиболее сильно напряжено. Расслабьтесь. Примите удобную для вас позу. После этого можно дать задание подсознанию. Оно формируется по тем же принципам, что и аффирмации. То есть вы должны в настоящем времени сообщить подсознанию о том, что вы хотите получить, так будто вы это уже получили. Например: Я наилучшим образом решаю проблему. Назовите какую. Я успешно справляюсь с задачей. Скажите какой. Я получаю ответ на мой вопрос. Назовите какой. Я вижу происходящее в истинном свете и так далее. Повторяйте выбранную вами фразу до тех пор, пока не уснете. Как работать с подсознанием в полусне? Сон необходим. Во сне решаются многие проблемы. Подсознание работает. Да только в это время у нас нет с ним связи. А значит, единственный способ контролировать его работу дать ему задание перед сном. Обратную связь мы можем получить только по пробуждении. Но есть и такие состояния, когда мы можем непосредственно взаимодействовать с нашим подсознанием, хотя оно работает почти так же эффективно, как и во сне. Это состояние, похожее на сон: полусон и дремота. Именно в этих состояниях подсознание особенно хорошо слышит и понимает наши команды. А мы можем отдавать эти команды, так как сознание хоть и приторможено, но все же не спит полностью. Вот почему Джозеф Мерфи так часто советует практиковать аффирмации и визуализации в состоянии полусна, например, перед засыпанием и сразу после пробуждения. Это очень эффективный метод создания любых событий и настоящих чудес в своей жизни. Как именно работать с подсознанием перед сном, подскажет следующее упражнение. Упражнение третье. Добрые пожелания самому себе перед сном. Когда вы засыпаете, обязательно произносите про себя добрые слова. Это может быть молитва или просто пожелание добра вашим близким и самому себе. Возьмите это себе за правило. Каждый вечер, когда вы уже лежите в кровати, в тот момент, когда сон начинает обволакивать вас и уносить куда-то, произнесите самые заветные и добрые слова-утверждения. Например: «Все хорошо. Меня впереди ждет счастье. Я люблю жизнь, и жизнь любит меня. Мои близкие здоровы. Моё финансовое состояние стабильно и улучшается день ото дня. Вы можете произносить все, что угодно, лишь бы слова были окрашены в позитивные цвета. Ваша задача произнести их прежде, чем уснуть. Вы можете записать список фраз заранее и выучить его, и каждую ночь произносить их, повторяя вновь и вновь, пока вы окончательно не провалитесь в сон. Медленно Слово за словом шепчите вслух или про себя те фразы, те слова, которые важны для вас. К примеру, произносите следующее. У меня все хорошо. Я здоров, успешен, богат. Мудрость подсознания ведет меня от удачи к удаче. Я люблю и любим. У меня все получается прекрасно. Я достигаю всех своих целей. Если у вас нет привычки мечтать перед сном, приобретите ее. Если вы в детстве мечтали перед сном, то эти мечты наверняка осуществились. И неудивительно, именно в полусне мы закладываем в подсознание самые сильные программы, которые просто обречены сработать в нашей реальной жизни. Вы забыли, как это мечтать перед сном? Следующее упражнение поможет вам вспомнить об этом. Упражнение четвертое. Помечтайте перед сном. Возьмите себе за правило ложиться спать хотя бы немного раньше привычного времени, чтобы помечтать перед сном. Выключите свет, накройтесь одеялом. Если хотите, свернитесь калачиком или примите любую позу, которую любили в детстве. Пусть ничто не отвлекает вас. Создайте себе полное ощущение того, что вы засыпаете. Отключите магнитофон, телевизор, телефон. Закройте глаза и мечтайте. Мечтайте о чем угодно, как угодно. Главное, чтобы мечты ваши были позитивными. Не пытайтесь рационально оценивать свои мечты, лишь мечтайте. Вы погружаетесь в сон, окутанный вашими же фантазиями и мечтаниями. Если у вас есть заветная мечта, вызывайте мысли о ней каждую ночь. Если конкретной мечты нет, предоставьте волю своей фантазии. Пусть один вечер вас уносит в одну сторону, другой в совершенно противоположную. Пусть мечты будут разнообразными. Главное мечтайте. Ни в коем случае не допускайте тревожных мечтаний, негативных видений. Только добрые и успокаивающие фантазии должны рождаться у вас в эти полчаса. Вот увидите, как вы быстро привыкнете засыпать в мечтаниях, какие приятные эмоции вы будете получать от этого. Да, пусть вы отнимете у себя возможность посмотреть перед сном лишние 30 минут сериала или почитать книгу. Зато у вас появится чистое время на общение с вашим подсознанием. Важно Это упражнение следует выполнять именно в состоянии полудремы, когда связь с подсознанием наиболее сильна. Волшебные минуты пробуждения. Теперь поговорим о моменте пробуждения. Это еще одно важное время, точнее, важное мгновение, когда расстояние между вами и вашим подсознанием расчищено еще сильнее, чем в мгновение дремоты. Когда вы просыпаетесь, в тот самый момент пробуждения, ваше сознание тоже только просыпается, а возможно, еще спит. Подсознание посылает вам информацию в течение всего вашего сна. Только скорее всего, вы лишь уловили что-то, почувствовали. А теперь, когда вы проснулись, у вас есть несколько секунд, чтобы поймать ту информацию, которую вам посылает подсознание. Поэтому Так важно прочувствовать момент пробуждения и запомнить первую мысль, которая пришла вам на ум. Возможно, именно эта мысль и есть послание из вселенной, которое подсознание пытается вам донести. Поэтому отнеситесь к моменту пробуждения с особым пиететом. Нельзя сразу же вскакивать и бежать в душ или на кухню ставить чайник. Когда вы открываете глаза, полежите несколько минут и попытайтесь удержать то ощущение, с которым вы проснулись. Попытайтесь запомнить то, о чем вы подумали, когда проснулись. Конечно, в повседневной жизни слышать подсознание в моменты пробуждения довольно сложно. Если вы встаете по будильнику, ваше пробуждение уже нельзя считать чистым. Для вашей стыковки с подсознанием мешает сигнал будильника. Вы просыпаетесь не сами по себе, а потому что так нужно. Также, если вы находитесь в состоянии хронической усталости, постоянно не высыпаетесь, и каждое утро превращается для вас в каторгу, потому что вставать не хочется. Это тоже плохой вариант для получения утренних сообщений из вселенной. Но вот если вы высыпаетесь, Никуда не торопитесь. А будильник своим противным звонком не омрачает ваше пробуждение вот это другое дело. Тогда послания вселенной могут быть вам доступны. Поэтому следующее упражнение следует проделывать в выходные дни, а также на каникулах или в отпуске. Тогда, когда вы никуда не спешите, спите в свое удовольствие и наслаждаетесь пробуждением. Упражнение пятое. Утреннее послание от Вселенной. Запланируйте это упражнение на утро, когда вам не нужно будет никуда торопиться. Не заводите будильник. Также отключите телефон, попросите близких не беспокоить вас утром. Вам непременно нужно проснуться самостоятельно, без чьеей-либо помощи. Засыпая, обратитесь к вашему подсознанию с просьбой дать вам знак. Вы можете мысленно попросить подсознание послать вам ответ на мучающий вас вопрос или послать вам совет. В момент засыпания мысленно произнесите следующие фразы: Я открыт, открыта для информации. Повторяйте эту фразу до тех пор, пока не провалитесь в сон. Утром, в момент пробуждения, поймайте самую первую мысль, которая придет вам в голову. Это и будет послание вам от Вселенной. Запишите и саму эту мысль, и свои ощущения, связанные с ней. На следующий день проделайте то же самое. И так несколько дней подряд. Записывайте свои мысли и ощущения. Отмечайте, какая мысль пришла вам в какое утро. А в течение последующего дня обращайте внимание на приходящую к вам информацию. Может, вы получите какие-то особые знания, важные знаки. Если вы находитесь в отпуске, к примеру, две недели, проделывайте это упражнение все две недели. А когда ваш отпуск подойдет к концу, а вместе с ним и ваш эксперимент, перечитайте свои записи. Вот увидите, подробно записанные мысли и ощущения выстроятся для вас в единый рассказ о вашей жизни который и будет тем самым развернутым посланием из вселенной, которое передало для вас ваше подсознание.